Глава 26. В конверте лежали два компакт-диска в пластиковых футлярах без обложек. На внутренней стороне одного из них был приклеен стикер следующего содержания. «Эксклюзивные новые песни для вашего клуба «Ракушка». Никаких выступлений. Надеюсь, это послужит компромиссом. Удачи во всем. М. Перечитав записку два раза, я распахнула входную дверь. Естественно, маски уже и след простыл. Судя по звуку его машина пулей вылетела с подъездной дорожки и скрылась в конце улицы. Я еще несколько мгновений постояла в дверном проеме, сжимая компакт диски и глядя по сторонам, затем посмотрела на часы. Если отправлюсь в коттедж Кюри сейчас, то успею в веселую горничную к половине седьмого, чтобы встретиться с папой и остальными участниками группы. Я прыгнула в машину и прежде чем вывернуть на проселочную дорогу, поставила первый из присланных маской компакт дисков. Почему я чувствовала своим долгом поехать к нему домой? Взгляд упал на второй диск, отливающий серебром на пассажирском сиденье. Признаюсь, я была приятно удивлена. Хотя маска недвусмысленно дал понять, что не выйдет на сцену, как раз это меня не удивило. Подаренный им эксклюзивный материал станет настоящим прорывом для клуба «Ракушка», и я твердо решила не упустить свою выгоду. Когда проигрыватель компакт-дисков ожил, я включила вторую передачу. На протяжении всей дороги вдоль озера, зеркальная гладь которого напоминала отполированную столешницу, машина наполнял чарующий голос Маски. Глубоким тембром с хрипотцой он пел о попытках оставить прошлое. Вокал сопровождался парой плачущих в унисон гитар. Его тексты не шли у меня из головы, побуждая задуматься о жизни Маски. Интересно, насколько они автобиографичны. Я не совсем понимала, почему мне необходимо его увидеть. Мимо проплывали живые изгороди и покрытые мхом стены. Наконец из-за поворота показался водопад Гален. Вторая композиция плавно перетекла в третью под названием Finding It. Вкрадчивый голос маски внезапно сменился какофонией ударных и гитар. Эффект был потрясающий. Припарковав машину рядом с коттеджем Кюри, я прослушала песню целиком. Когда трек подошел к концу, я заглушила двигатель и полюбовалась буйством красок в саду а затем, расправив плечи, зашагала к входной двери. Несколько слов благодарности на красивой почтовой бумаге было бы достаточно, и все же я здесь. На мой стук никто не ответил. Очевидно, маски не было дома, или он делал вид, что его нет. Возможно, все таки лучше написать записку и просто кинуть в ящик? Я уже открыла дверцу машины, когда из-за угла коттеджа послышался звук удара лопатой. Я вновь захлопнула дверцу и прислушалась. Есть тут кто? Сунув ключи от машины в задний карман джинсов, я обогнула дом. На гравии, поблескивая черным глянцевым покрытием, стоял пикап маски. Звон лопаты, судя по всему, долетал с дальнего конца мощёной дорожки, которая терялась за цветочным бордюром. Ау! Я собралась с духом и на цыпочках прошла по камням. Передо мной возникла высокая фигура, копающая землю. У ног маски редком стояли готовые к посадке кусты. На нем была свободная синяя рубашка, темные брюки Карго и Тимберленды. Густые темные волосы длиной до воротника зачесаны вверх. Со своего места я не могла разглядеть черты его лица. Он с головой ушел в работу, в руках поблескивала лопата. Выкопав еще немного земли, Маска наклонился и подобрал массивный цветочный куст. Затем схватил стоящую рядом бутылку воды и с наслаждением отпил. Я дождалась, пока он поставит бутылку обратно. Маска. Извините за беспокойство, я просто хотела узнать... Фигура обернулась, на лице мелькнула тревога. Я успела разглядеть волевой подбородок и глубоко посаженные темные глаза под изогнутыми черными бровями. И еще ярко-красный шрам, глубокой бороздой сбегающий по правой щеке. Я застыла от смущения. Уронив лопату на дорожку, маска закрыл лицо рукой в попытке спрятаться. «Какого черта вы здесь делаете?» — взревел он.